«Шарик улетел» про звезды. Человек может поверить во все, что угодно. Главное, чтобы знание не унижало, а возвеличивало его в собственных глазах. Человеку можно сказать, что он свободен, а вокруг рабы, и он поверит. Так, к примеру, появилась целая западная цивилизация. Казалось бы, несколько сложнее доказать человеку, что он, к примеру, скорпион или рыба, или вообще недовшевленный предмет типа весов. Но если это знание приносит ему радость, то, оказывается, можно и такое с ним проделать. Человеку надо, чтобы о нем заботились о лучшее, помещали его в центр мира и водили вокруг него хороводы. Астрология прекрасно с этим справляется. Сидят себе Шура и Нюра на своей тахте, никому до них дела нет, И даже самим им друг на друга смотреть скучно. И вдруг выясняется, что за ними следят самые настоящие звезды. С неба. Шура и Нюра на звезды толком не смотрели с детства, и о местонахождении своих личных, как дачные участки созвездий, ведать не ведают, а звезды про них помнят, во взаимном интересе не нуждаясь. Где еще в человеческом мире найдешь такое отзывчивое сердце, как у твоей заботливой звезды? Не звезда, а Арина Родионовна какая-то. Выпьем, няня, где же кружка? Звезда стоит возле вас, смотрит на вас с обожанием, говорит комплименты, а если заходит речь о ваших слабостях, то они выглядят, во-первых, простительно, во-вторых, как-то оригинально. Но в основном в ход все равно идут комплименты. Женщина-скорпион узнает, что робкий человек никогда не завоюет ее. Женщина-скорпион в курсе, что она эмоционально нежна и требовательна. Женщина-водолей обладает особым обаянием, которое астрологи называют холодным блеском. Это теплая, дружелюбная, общительная, участливая женщина. с холодным блеском, но теплая, представляете? И никогда не лжет. Также всем известны душевный огонь и жизнелюбие льва, романтическое обаяние рыб, заботливые и страстные тельцы, чувствительные и преданные раки, решительные и ответственные козероги, игривые весы, мечтательные овны, вольнолюбивые стрельцы – «блистательные близнецы» и «девы», конечно, кто из нас не знает этих чудесных «дев». Астрология имеет примерно такое же отношение к науке, как пасьянс. Вы можете сказать, что звезды часто помогают нам, успокаивают, дают важные советы, благо мы их забываем достаточно быстро, особенно если они не сбываются, а они не сбываются практически никогда – Но разве пасьянс не успокаивает, разве он не помогает? Приятно начинать любое дело, когда у тебя целая звезда за спиной. Эта звезда – наш адвокат, наш телохранитель, наша ласковая сестра. Звезда нашептывает, человек начинает верить, что он действительно именно такой. А что, разве он нерешительный, нечувствительный, нестремительный? Если астрология и влияет на человеческие отношения, скажем, между мужчиной и женщиной, то чаще всего в дурном смысле. Человек слаб. Ему куда чаще нужен не адвокат, а прокурор. Не сестра, а классная дама с поджатыми губами и скверным характером. Астрология бездарно предсказывает, зато отлично объясняет уже случившееся. Ты обидел своего партнера, потому что твоя звезда находилась в... В противофазе. «О, я так и думал! Чтобы прожить без подсказки, придется идти, слушая сердце, и не оглядываясь на звезду, которая врет, как сваха. Жизнь умнее звезд. Впрочем, и звезды умнее жизни. Звезды заложили в нас все возможности. В нас есть огонь, есть пепел, есть вольнолюбие, есть страх, есть нежность, есть грубость». Мы отражаем в себе, если не все звезды сразу, то дюжину из них точно. Берите из этого небесного сундука любую одежду и примеряйте на вкус. К тому же на личном опыте я убедился в глубокой относительности даты человеческого рождения. Мой первый ребенок родился, просидев в животе восемь с половиной месяцев. Второй – почти 9 без единой недели. Третий – девять с половиной месяцев. а четвертый – десять, и все это оказывается норма. Но ни один из детей в свой запланированный знак не вместился, либо не доехал, либо проскочил. Например, младшая дочка должна была быть раком, как я, и неудачницей, как все раки, в том числе и ее папа, которого по роковому недоразумению все считают родившимся в рубашке с ипполетами. но стала львом. «Это ж какая-то ерунда, нет? Если бы мы, к примеру, поехали с женой кататься на лыжах, она б раньше, на три дня хотя бы. И чего, моей доченьки пришлось бы пользоваться уже другим гороскопом?» «Собственно, я знаю ответ. Дочке пришлось бы пользоваться другим гороскопом, да. Разницы все равно никакой». Но теперь ей придется привыкать к львиному, и все совпадет, конечно. Но знаешь, доченька, что папа хотел бы сказать тебе? Я держу твою звезду над твоей головой, как воздушный шарик. Иди прямо и не оглядывайся.